Мой любимый мир. 2013 год. Соня Соттемайер. Когда в начале 1980-х годов Соня Соттемайер, в 2009 году назначенная в Верховный суд президентом Обамой, начинала работать в окружной прокуратуре Манхэттена, Один из руководителей учил ее, что как прокурор она не может апеллировать только к логике, но должна использовать эмоции, чтобы заставить присяжных чувствовать моральную ответственность за вынесение приговора. «Рассмотрение дела в суде – это повесть. Целая история преступления», – писала она в вышедших в 2013 году мемуарах «Мой любимый мир», «My beloved world». «Именно детали делают историю реальной». Допрашивая свидетелей, и она училась задавать общие вопросы, чтобы выявить детали с помощью мощных сенсорных ассоциаций: цвета, звуки, запахи, которые создают образ в голове и переносят слушателя в горящий дом. Книга мой любимый мир свидетельствует о том, как умело судья Сотамайер овладела искусством повествования. Это подробные и полные детали мемуары о личностном росте и взрослении, об американской мечте, осуществленной благодаря необычайной воле и самоотверженности. В процессе написания выразительной откровенной прозы Сота Сотемайер бросает серьезный проникновенный взгляд на свое детство, которое она провела в Нью-Йорке, будучи дочерью поэрториканских иммигрантов, а также на то, как получила образование и работала адвокатом. Автор дает читателю представление о том, каково было расти в Бронксе в 1960-х и 1970-х годах в районе, где лестничных клеток следовало избегать из-за грабителей и наркоманов со шприцами и где жгуты и целлофановые пакеты валялись на тротуарах. Юную Сотемайер поддерживали самодисциплина, настойчивость и уверенность в себе. Эти качества развились после того, как девушка научилась справляться с диабетом, начала делать себе уколы инсулина в 7 лет, потому что родители, как оказалось, не могли справиться с этой процедурой. Кроме того, уже в детстве она познала нестабильность повседневной жизни, столкнувшись с пьянством отца и гневной реакцией матери на его алкоголизм. Мать работала по ночам и выходным, лишь бы не находиться дома. Только любовь и покровительство бабушки Абуэлиты, пишет судья Сотемайер, дали ей убежище от домашнего хаоса и позволили воображать себе самые невероятные возможности для дальнейшей жизни. В детстве Соня увлеклась идеей стать адвокатом или судьей после просмотра телесериала «Пэрри Мэйсон». Однако изначально она мечтала стать детективом, как ее любимая героиня Нэнси Дрю. Они с Нэнси одинаково мыслили, как говорила себе Соня. «Я была внимательным наблюдателем и слушателем, я отыскивала подсказки, я рассуждала логически, и мне нравились головоломки, мне нравилось чувство сосредоточения, которое возникало, когда я концентрировалась на решении проблемы, а все остальное исчезало». Судья Сотемайер пишет, как человек, достаточно хорошо себя изучивший, и отмечает, что некоторые ситуации в ее жизни постоянно повторялись. Будь то Принстон, юридическая школа Еля, офис окружного прокурора Манхэттена или назначение в судейскую коллегию, каждый раз попадая в новое окружение, она испытывала лихорадочную неуверенность в себе, рефлексивный страх ударить лицом в грязь, за которым следовали яростные старания это компенсировать. По ее словам, она узнала от матери, что избыток усилий может преодолеть дефицит уверенности. В колледже Соня получила тройку за первую курсовую работу и поняла, что должна научиться выдвигать более последовательные аргументы, а также улучшить английский. Следующие несколько лет она посвящала каждый обеденный перерыв грамматическим упражнениям и изучению десяти новых слов, а также читала классические произведения, например, «Приключения Геккельбери Фина» и «Гордость и предубеждение», которые пропустила в детстве. Страх отдать что-либо на волю случая, еще одно наследие нестабильного детства, заставлял Соню усиленно готовиться к занятиям и судебным делам, и ее целеустремленная преданность работе окупилась. Привыкнув еще в школе получать награды, она и Принстонский университет окончила с отличием и, став прокурором, начала добиваться обвинительных приговоров. В 1992-м первый день на открытом судебном заседании в качестве нового федерального судьи заставил сота Сотемайер так нервничать, что колени буквально стучали друг от друга, но вскоре она поняла, что нашла свое призвание. «Думаю, — писала она, — эта рыбка отыскала свой пруд».